лава сороковая Ураган свернул на север и напоследок ударил по острову шквалом дождя. Он ушёл на север от Тороки, а мы с Коди и Астр провели остаток ночи в висячной комнате, заблокировав одну дверку шеткой, а вторую большим мягким креслом. Я позвонил Дебори по телефону, который нашёл здесь же, и устроил из диванных подушек неплохую постель за барной стойкой, справедливо считая что в случае чего красное толстое дерево послужит дополнительной защитой. Защита пока не требовалась. Я просидел всю ночь пистолетом в руке, следя за спящими детьми и карауля входа. Но так как нас никто не тревожил, а мой мозг был включен на полную катушку, я размышлял. «Я думал над тем, что скажу коде когда он проснется». когда он возил нож старика он изменил все чтобы он себе не думал он готов недостаточно уже потому что он это сделал фактически он совершил то что ему еще не по плечу путь для него обещал быть долгим и тяжелым и я не знал смогу ли удержать его на этой дороге я не гарри и никогда не смогу быть таким как гарри Гарри управлял при мне... Гарри управлял мною при помощи любви. У меня же совсем другая система. Что теперь? Кто такой Декстер без демона? Как я вообще мог жить, уже не говоря о том, чтобы учить детей? Как мне жить дальше с этим серым вакуумом внутри? Старик тогда сказал, что пассажир вернется, если я буду испытывать сильную боль. Мне что, замучить себя пытками, чтобы он вернулся домой? И как мне это сделать? Я только что стоял в горящих штанах, наблюдая, как Кастр практически бросили в печь. Однако этого было недостаточно, чтобы вернуть пассажира. Я все еще не нашел ответов, когда прибыла Дебора с полицейским спецназом и Чацким. Они никого не нашли на острове. и ни единой зацепки, куда все подевались. Тела старика, Уилкинса и Старжика были осмотрены, упакованы, и мы все забрались в вертолет береговой охраны, чтобы лететь на Большую Землю. Астер и Коди, конечно, были взволнованы, однако превосходно скрывали свое возбуждение. И после всех слез и объятий, которые обрушило на них Рита, После вздоха облегчения за хорошо проделанную работу среди остальных, жизнь вернулась на круги своя. Вот так просто. Жизнь продолжалась. Нового ничего не случилось, во мне ничего не переменилось, и никаких новых путей решений я не нашел. Возобновилась моя простая обычная жизнь. которая угнетала меня даже больше, чем вся мировая физическая боль. Возможно, старик был прав в том, что я был отклонением, но я уже и этим больше не мог быть. И я словно сдулся. Не просто пустой, а будто потерявший все. Как будто то, зачем я пришел в этот мир, уже выполнено, и мне здесь делать нечего. Словно пустая оболочка, которая просто живет воспоминаниями. Я все еще жаждал найти ответ на вопрос о пустоте внутри. И все еще не получил его. Теперь мне казалось, что никогда и не получу. Из-за неумения чувствовать я никогда не смогу узнать чувство глубокой сильной боли, чтобы позвать обратно своего пассажира. Мы все в безопасности. Плохие парни мертвы или сбежали. Но это как бы не касалось меня. Даже если это звучит самолюбиво, я могу точно сказать, что я никогда не прикидывался никем, кроме как эгоистом. По крайней мере, когда я на виду. Теперь, конечно, мне придется научиться жить в новой для меня роли. И понимание этого наполняло меня удивительно холодным отвращением, от которого я не мог избавиться. Это чувство оставалось со мной еще несколько дней, пока наконец не растворилось во мне до такой степени, что я воспринимал его как постоянную часть самого себя. Декстер подавленный. Мне бы научиться идти по жизни, опустив голову, одеваться в серое и терпеть насмешки детей, потому что я бы стал таким грустным и скучным. И, наконец, в годы такой мрачной старости я просто упал бы и рассыпался, позволив ветру разбросать мой прах по улице. А жизнь продолжалась. Дни превращались в недели, Винс Масука развил бешеную деятельность, нашел нового подходящего кейтерера, занялся пошивом смокинга для меня и, наконец, в день свадьбы привез меня в огромную церковь на Коконат Гроуф вовремя. Итак, я стоял оцепеневший в алтаря, слушая орган и терпеливо ждал Риту, идущую по проходу ко мне, чтобы связать себя узами брака навечно. Это была довольно симпатичная картинка, если бы я только был в состоянии оценить это. Церковь была полна красиво одетых людей, и, честно скажу, я не знал, что у Риты так много друзей. Наверное, мне тоже надо было насобирать себе друзей, чтобы в этой новой серой жизни был кто-то рядом. Алтарь утопал в цветах. А Винс, стоящий рядом, нервно потел, и постоянно вытерял ладони о собственной брюки Орган взрывел особенно громко, все встали, обернулись к входу. И тут вошли они. Сначала Астр в великолепном белом платье с красиво уложенной прической и огромной корзиной цветов в руках. За ней шел Коди в крошечном смокинге с зализанными волосами, держа в руках маленькую бархатную подушечку с кольцами. И следом за ними шла Рита. И как только я увидел ее с детьми, мне предстала перед глазами вся картина моей будущей серой и мучительной жизни. Со встречами родительского комитета, катанием на велосипедах, ипотекой, посиделками сообщества соседей, бой с каузскими, с каузскими приключениями, новыми ботинками, футболом. скобами на растущих зубах. Это была настолько яркая картинка, что я прочувствовал всю безжизненность, ощутил всю скуку такого прозябания. Я так остро и мучительно пережил это видение, что казалось больше, я не могу вынести. Это накрыло меня таким ощущением муки, подвергло меня такой пытке, Боль была настолько ощутимой, что я зажмурился. И почувствовал какое-то шевеление внутри. Нечто вроде нарастающего удовлетворения. чувство что все идет так, как надо, сейчас и до скончания веков. Ко мне пришло озарение, что однажды, слитые воедино, никогда не разделить. Пораженный этим чувством правильности происходящего, я открыл глаза и увидел, как Коди и Астр уже поднимались по ступеням, чтобы встать рядом. Астр сияла, и такого счастья на ее лице я еще не видел. Это наполнило меня умиротворением и подобием спокойствия. А Коди был полон достоинства, торжественно и осторожно ступая своей спокойной, размеренной походкой. Я заметил, как он что-то мне прошептал и удивленно посмотрел на него. Он снова зашептал, и я нагнулся к нему, чтобы лучше слышать. «Твоя тень!» прошептал он Она вернулась. Я медленно выпрямился и на секунду закрыл глаза. Этого казалось достаточным, чтобы услышать едва различимое приветственное хихиканье. Пассажир вернулся Я открыл глаза и посмотрел на мир, который снова стал таким, каким ему положено быть. Не цветы и счастливые улыбки были тому причиной, и не риты идущие ко мне мечтающие соединиться со мной навечно. Мир просто собрался воедино, как удачно сложенные пазлы. Стал тем местом, где славная луна поет гимны, где темнота под ней шепчет о совершенной гармонии, прерываемой только в унисон звучащим дуэтом, отточенной стали и охотничьего азарта. Нет больше серости. Жизнь вернулась в мир сияющего лезвия и темных ночей. Мир снова стал тем местом, где Декстер мог прятаться при свете дня, а под покровом ночи выходить и быть тем, кем он на самом деле является. Декстер – мститель, Темный водитель для того, кто снова вернулся. И я чувствовал, как улыбка расползается по моему лицу, в то время как Рита поднималась ко мне. Эта улыбка оставалась на моем лице на протяжении всей церемонии. Я счастливо улыбался во время всех этих держаний за руки и обещаний быть рядом в горе и радости. Поэтому я снова и снова бесконечно могу это повторять. Да, я буду. Я действительно буду. И очень скоро. Текст читал Сергей Уделов.